Старое завещание. Ну, то, которым он их приманивал. Оно ведь не исчезло, так? Вовсе нет. Оно лежало на столе, рядом с телом. Четверо замечательных подозреваемых. Слуги не в счет. Пока. Быстрее заканчивайте, Лестрид. Обстоятельства происшествия и запертые комнаты. Лестрид собрался с мыслями, заглядывая то и дело в свои записи. Месяц назад лорд Халл заметил маленькое черное пятнышко у себя на правой ноге, прямо под коленом. Вызвали семейного врача. Он диагностировал гангрену, необычное, но далеко не редкое следствие подакры и расстроенного кровообращения. Врач сказал ему, что ногу придется ампутировать, причем гораздо выше места инфекции. Лорд Халл смеялся до слез.